Дым яр из клана Сэрых Пум. Сигнальный огонек из родительского дома появился в самый неподходящий момент. Или, наоборот, подходящий. А то я бы наворотил дел, поддавшись инстинктам. Соня была такая испуганная, милая и бесконечно желанная. Еле удержался, чтобы не схватить ее в охапку и не утащить в кровать, где уже там... <кх> Продолжить успокаивать. Но матушка решила иначе. По опыту знаю, что лучше пойти и выяснить, чего на сей раз она хочет, пока великая и ужасная ведьма, раздосованная ожиданием, не явилась сама. И хотя оторваться от Софьи было неимоверно сложно, я заставил себя рожать объятия и отступить, ибо знакомить мою истинную с родительницей еще рано. Лучше до свадьбы вообще семье Сонечку не показывать, а то напугает ее «Вон какая она у меня пугливая!» Захотелось развернуться и опять пойти к девушке вместо визита к родным, но я сдержался. Что-то от моих попыток успокоить ее и расспросить Софья еще больше впадала в панику. Надо дать ей время прийти в себя и все обдумать, а заодно усыпить чутье у мамы. А то не ровен час и правда явится ко мне в гости с проверкой. Как питомцы поживают? Не сильно ли беспокоят лесные монстры? Не появилась ли истинное на горизонте? И не требуется ли приворотное зелье мне для ее охмурения? Кикимарам в болото такую помощь. Со своей женщиной я как-нибудь сам разберусь. Тем более, ей нравлюсь. Соня вчера сама об этом сказала. Да и сегодня на поцелуй ответила, хоть и испугалась потом. Значит, все у нас не будет. Скоро. Главное, чтобы матушка ничего не испортила своими благими ведьмовскими намерениями. Хотя, может, я надумываю?